Стать этого дара достойны быть не просто женщиной, пекущейся о своем маленьком счастье, но суметь подняться над ним. Хотя что может быть для женщины милее и важнее этого маленького простого семейного счастья? Для обычной женщины – да, но не для той, которая выбрала себе самый тяжкий, самый загадочный и упоительный путь творчества – Выходит, теперь она не имеет права на счастье. «Имеет...» — пришел мгновенный ответ. Но при этом она не имеет права быть обывателем и печься лишь о своем. Вера глубоко и прерывисто вздохнула. «Может быть, все обойдется?» Они навестят Ольгу и убедятся, что та в опасности и счастлива со своим господином Веренцем, которого она называет «мой дракон». Боже мой! Одни драконы кругом мысленно воскликнула Вера. Не нужны мне никакие драконы. Я хочу домой. Взять бы вот сейчас чемодан в охапку, Алешку поднять и бегом в аэропорт. Дурочка! Улыбнулась она сквозь слезы. Какая же ты сущность и Ничего, мы все выдержим. Правда, Алешка? Она наклонилась над ним и дотронулась легонько до пряди волос у него на виске. Волос Начавших сидеть, клянусь себе, милый, это последнее испытание. Больше ни во что тебя втравливать не буду. Я покой твой хранить должна, а я что? Ох-хо-хо, ох, покачала она головой. Ну ладно, раз уж выбрал такую дуреху, теперь терпи. Она снова склонилась над ним и нежно поцеловала. Он пробормотал что-то сквозь сон, и губы его чуть раздвинулись в легкой улыбке. Вера поднялась и направилась в ванну, решив принять душ, пока мужчины спят. Но, проходя мимо двери в комнату Никиты, которая случайно оказалась полуоткрытой, обычно он плотно ее закрывал, увидела, что он не спит. Она невольно приостановилась у двери. Его комната была совершенно пустой, если не считать некоего подобия низкого ложа на полу, прикрытого широким ковром. Ни стола, ни стула, только бронзовый резной треножник, на котором курились какие-то благовония. Вера только сейчас поняла, что она все время ощущала сладковатый благоуханный аромат, сидя в своей комнате. Теперь она поняла, откуда он исходил. Треножник стоял на полу, а напротив него на стене висела картина. Единственный предмет в этой комнате, по-видимому, самый важный, это был женский портрет. Никита по-турецки сидел на полу перед треножником в позе абсолютного самоотрешения и сосредоточенности. Лицо его напоминало застывшую маску, но вот кончики пальцев его шевельнулись, в лице что-то дрогнуло, оно прояснилось, и одними губами он прошептал очень тихо, но Вера все же услышала. «Неужели это ты?» Она тоже взглянула на портрет и черты, изображенные на нем, показались ей знакомыми. Где же она могла видеть это лицо? Вере неловко было подглядывать. Тень падала на портрет, затеняя его. И только когда Вера заперлась в ванной, она догадалась, что художник изобразил вовсе не женщину, а совсем молоденькую девушку, девочку, можно сказать. А фоном картине служили пылающие Яростные языки огня. И все-таки где-то она эту девочку видела, может быть, уже более взрослой, Вера терялась в догадках и не находила ответа. Фридерика стояла у окна и пыталась разглядеть, что делается во дворе. Мир угас, скрытый сплошной пеленой проливного дождя. Взрослые сегодня были какие-то странные, они явно утаивали что-то. И теперь вот, вместо того, чтобы спокойно посиживать у камина, мама с папой и господин Веренс вышли в сад. И это при таком-то жутком ливне. Ольга по просьбе Веренса осталась в доме, чтобы присматривать за девочками. Худенькая, прямая, она сидела в своем кресле совершенно неподвижно, глядя на огонь, пылавший в камине, расширенными ярко блестевшими глазами. Ее покой был лишь видимостью, но только очень внимательный наблюдатель заметил бы ее напряжение. Какая-то неукротимая сила возрастала в ней».